Глава двенадцатая. Как там Нинна? Я помню Африку во всех подробностях, начиная с неба, открывшегося моему взору при выходе из самолета. Оно было ослепительно голубым, цельным и чистым. Ни облачко, ничего. Меня мгновенно окутал свежий воздух, который я с удовольствием вдохнул. Казалось, он тоже сиял. Я знал эту древнюю землю по школьным учебникам, по тысячам документальных фильмов, но она все равно поразила меня, опьянила меня удивлением. Мы ехали на машинах, разделившись на группы. вереница джипов, один за другим, нагруженных всевозможным грузом от палаток до еды. Дороги были широкие, длинные, прямые, вокруг... Простиралась бесконечная равнина. Рыжий песок, зеленые кустарники, разбросанные то там, то здесь, черные силуэты раскинувшихся зонтиками деревьев. Я помню каждый рассвет и каждый закат. Небо вспыхивало огнем и горело пожаром каждый раз с разным оттенком пламени. В дельте реки Акаванго, которая не впадает в море, а исчезает в пустыне, Мы оставили машины и сплавились по реке на каноэ мимо камышей и островков. Потом мы снова ехали на машинах до границы Зимбабве. Мы были в тесном контакте с природой, в полном погружении. Бегемоты, слоны, львы, жирафы, антилопы гну, бабуины, гиены, крокодилы и многие другие. И бесчисленные виды птиц, и леопард. Да, всего один. Их не так легко заметить. Мой взгляд не мог охватить всего. Даже ночных звезд было слишком много. Сказочное путешествие, даже более того, волшебное. Каждый вечер мы находили удобное место для привала, парковали машины кругом и разбивали палатки посередине. Затем ставили ряд столов для пикника — Мы ели все вместе, обсуждая наши впечатления сзади. Но это не все. Первый вечер мои компаньоны по путешествию увидели, как я хожу вокруг лагеря и пытаюсь поймать сигнал сети. Когда я отошел слишком далеко, гид сразу же посоветовал мне быть осторожным, потому что это было крайне опасно. Я сказал ему, что мне обязательно нужно позвонить матери. Как только я вернулся... Некоторые люди из группы начали потрунивать надо мной, говоря, «Должен позвонить своей мамочке, да?» Кто-то другой подхватил. «Соскучился по маме. Что за маменькин сынок?» Некоторые подразнивали, остальные посмеивались. «Нет-нет, я просто переживал за Нину и должен был проверить, что она в порядке», — объяснил я. «Нинна?» — хором спросили трое или четверо. И так получилось, что каждый вечер В Африке я рассказывал о своем маленьком ежике, как я ее повстречал, выходил, как заботился о ней. Мини-сериал. Да, мы разговаривали о львах и грифах, бородавочниках и газелях. И о Нине до поздней ночи, когда пора было ложиться спать. У нас сложился ритуал. Я искал место, где ловился сигнал и звонил матери. Наш разговор был коротким. «Привет, мама, как ты?» «Хорошо, а ты?» «Хорошо, как Нина?» «Хорошо, ладно, до завтра». Затем я возвращался к накрытому столу, и все спрашивали, как там Нина? Позже, когда наши разговоры стихали, становились отчетливее голоса ночи. Темнота была наполнена шорохами, криками, треском, воем. Однажды ночью нас испугал мощный львиный рык, Большой лев был совсем рядом. Раскаты его рева потрясали воздух и наше самообладание. Мы все замерли. Вид у всех был растерянный. Полное удивление и своего рода уважение. Кто-то едва скрывал страх в своих глазах. Ед сказал, что ситуация может быть опасной, и нам следует укрыться в палатках. Там мы будем в безопасности. Так мы и сделали. Той ночью некоторым из нас не спалось. Я ночевал в одной палатке с Энрико, и я разбудил его около трех часов. «Энрико, слушай, теперь рычание отдалилось?» Действительно, оно было глубже, но тише, приглушенное, но такое же мощное. Мы прислушались. «Да, он уходит». Затем мы расхохотались. «На самом деле...» то был не голос короля джунглей, а храп одного из наших попутчиков, один из самых неординарных, какие я только слышал. Уверен, что его громогласное ритмичное мурлыканье или рычание каждую ночь держало всех обитателей саванны на приличной дистанции. Ближе к концу путешествия мы добрались до водопада Виктория. Но я не смог насладиться этим исключительным зрелищем, Безусловная красота этого каскада воды, его невероятная сила, оглушающий рокот, многочисленные радуги и облака тумана, тронули мое сердце, но не захватили меня. Я был слишком обеспокоен, потому что не мог связаться с матерью уже три дня. Я постоянно звонил, но никто не отвечал. Я переживал, что что-то случилось. Может быть, она не брала трубку, потому что не хотела сообщать плохих новостей о Нине? Мое волнение усиливалось с каждым часом. Неизбежно. Наступило время возвращаться домой. Я вышел из самолета и вместе со всеми загрузился в автобус до терминала. Я уселся позади и первым делом взял телефон и, покачиваясь, набрал телефон матери. Наконец она ответила. — Мама, я звоню тебе целыми днями. Ты в порядке? Что-то случилось? — закричал я взволнованно. — Да, но кое-что случилось, — сказала она мягким голосом. — Что? Что случилось? — повторил я на взводе. — У меня плохие новости, — продолжила она дрожащим голосом. — Скажи мне, мама, ты заставляешь меня нервничать. Нина умерла? — прокричал я опять в отчаянии, глубоко дыша. В автобусе повисла зловещая тишина. Никто не издавал ни звука. Один за другим мои спутники повернулись ко мне, замерев. «Нина умерла!» — прогремел я снова, готовый разрыдаться. На том конце тишина, полное напряжение. Тихий шепот прошел по группе. «Нина умерла! Нина умерла!» Скорбные лица. Все полюбили маленького ежика, о котором я им рассказывал. Я был в агонии, мои глаза округлились, во рту пересохло. Мама продолжила. «Это случилось так быстро!» «Мама, что случилось?» «Я упала и сломала кисть». «Пресвятая Богородица, и все? Ты сломала кисть?» «Слава Богу!» Наблюдавшие за мной попутчики обменялись лучезарными улыбками, и некоторые из них сказали, «Ничего страшного, все в порядке, Нина жива. Мать Массима просто сломала руку!» Все в набитом битком автобусе вздохнули с облегчением. «Что значит и все?» — ответила она шепотом. «Прости, прости, мама, мне жаль, я просто боялся, что... Я имею в виду... Ты знаешь, кисть можно вылечить, я люблю тебя, скоро буду!» — ответил я с робкими угрызениями совести, но спокойно.